Глава 18 Нас встречали. Корабль, отдаленно напоминающий фрегат Федерации, снялся с орбиты планеты и устремился навстречу. Никаких попыток установить связь, просто шел на сближение. «Адмирал, фиксирую сканирующий луч», сообщила ей крейсера, а через секунду добавила. «С фрегата получен запрос на видеосвязь». «Соединяй», распорядился я. Передо мной тут же развернулся экран, на котором появилось изображение корабельной рубки, стандартной для средних кораблей Федерации. Две трети экрана занимала фигура в бронескафе знакомого мне образца. «Говорит капитан Рахну, командир объединения Раз. Слово «объединение» прозвучало столь веско, что не оставалось сомнений, так называется «целое государство». Капитан, в отличие от меня, был без шлема, и то, что он не видит собеседника, офицеру явно не нравилось. Адмирал Воробьев, Земная Федерация. Ответил я на чистом перейском, чего лицо Раахну смягчилось. «Капитан, можете нам рассказать, куда попал наш крейсер?» «Адмирал?» – изумился офицер. «Впрочем, неудивительно. Чудо, что вы смогли сохранить корабль, когда выбирались из ловушки». Обычно чистильщики успевают разрядить все реакторы прежде, чем корабль наберет достаточное ускорение. Мы просканировали пространство и не обнаружили за вами погони. Видимо, где-то произошел большой вброс. Или же вы попали сюда в составе целого флота. Сколько у вас было кораблей, адмирал? Капитан, ты так и не ответил на мой вопрос. Я начал закипать. Достаточно одного залпа главного калибра, чтобы распылить фрегат в космосе. Других кораблей у неизвестного мне объединения не было, иначе бы встречали совсем другими силами. Увы, из-за огромного количества мусора сканеры крейсера не давали полной картины окружающего пространства. «Это свалка, адмирал», — наконец ответил капитан. «Мы называем ее свалкой-предтечь, другие мертвой свалкой. Сюда попадает мусор из нескольких галактик, предположительно из шести». Впрочем, вы понимаете перейски, а значит, усвоите обучающий материал. Искин принял с фрегата инфопакет, и через пару минут мы все смотрели видеофайл, подготовленный для новичков, только попавших на свалку и чудом выживших. Первый файл содержал информацию о свалке миров. Сюда попадали осколки цивилизации, оказавшиеся без присмотра своих хозяев. Огромные, куда там сверхтяжелым кораблям бессмертных, Мусорщики бороздили несколько галактик, собирая в гигантские трюмы технологические объекты. Хватали все подряд, словно уборщики, наводящие порядок на подконтрольной территории. Порой захватывались объекты, на которых имелась жизнь. Например, корабли, по какой-то причине не сумевшие избежать встречи с гигантскими мусорщиками. Весь этот мусор переносился мусоровозами сюда, на свалку. Здесь его встречали чистильщики, те самые энергенты, которых мы порубили на куски. Эти твари тщательно просеивали вновь прибывший хлам, тщательно выкачивая всю имеющуюся энергию. Если встречали биологические объекты, уничтожали их. В общем, проводили своего рода дезинфекцию. В случае с объектами, попавшими на свалку самостоятельно, как мы, чистильщиков телепортировали прямо к месту спонтанного прорыва. Предполагалось, что где-то существует центр управления, держащий свалку под контролем. Имелись здесь и другие работники, сортировщики. Огромные комплексы, непрерывно перерабатывающие весь мусор, который скапливался на свалке столетиями. Сортировщики сопровождали сотни вспомогательных кораблей, которые выбирали особо крупные объекты космического мусора и загружали в приемники комплекса. Дальше шла переработка мусора, из которого прямо там, в глубине сортировщиков, создавались боевые корабли. Весь процесс был полностью автоматизирован. За столетия наблюдения объединению не удалось выявить ни одного живого существа. Второй файл содержал информацию о самом объединении. Выяснилось, что на свалку не все попадает в трюмах трофейщиков. Были случаи, когда целые эскадры проходили через портальное кольцо, попадая совсем не туда, куда хотели. Да, этих самых колец оказалось великое множество, и некоторые цивилизации успешно пользовались артефактами предтеч. Покинуть свалку – главная цель всех разумных, чудом выживших в этом неприятном месте. Увы, практически невыполнимая. Все порталы, которые смогло обнаружить объединение, охранялись чистильщиками. Попытки прорваться к артефакту предтечь каждый раз заканчивались печально. Лишенные энергии корабли вместе с умирающим экипажем забирали вспомогательные суда, также постоянно дежурившие у портального кольца. Ходили слухи, что кому-то все же удалось пройти через портал и покинуть свалку, но доказательств ни у кого не было. А еще файл содержал звездную карту. На ней были отмечены места расположения трех ближайших врат, а также шести звездных систем. Увы, информация была поверхностная, без каких-либо подробностей. Но для нас такая карта была царским подарком. Единственное, что омрачало ценный дар – расстояние. До ближайших врат около пяти лет хода на максимальной скорости. Гиперпрыжок займет несколько часов, но в этой свалке прыгать крайне опасно. Вероятность при выходе оказаться внутри какого-нибудь крупного искусственного объекта слишком высокая. «Товарищи офицеры, мы очутились в глубокой... дыре», произнес я, когда закончился последний видеофайл. «Лейтенант Киана, какие будут предложения?» Главнокомандующий всегда спрашивал мнение подчиненных, если позволяла оперативная обстановка, и только выслушав всех, Федор принимал решение почему бы не воспользоваться толковым примером? Ситуация была настолько нестандартной, что я действительно не знал, что нам предпринять. Необходимо добраться к ближайшим вратам. Способ борьбы с энергентами известен, так что главная наша проблема – это расстояние. Лейтенант Куониса удалось настроить сканер, чтобы засечь энергетического паразита. Высказав свое мнение, Старпом тут же обратилась к старшему бортинженеру. «Мы вычислили диапазон частот, способный выявить энергетического паразита», ответил инженер. «Осталось провести испытания. Также необходимо изучить самого энергента, чтобы повысить эффективность сканера и, возможно, найти новые способы уничтожения противника». «Думаю, местные подскажут, где можно найти небольшую группу или одинокого чистильщика», подвела итог Киана. «Лейтенант Ананив. Как же не хватало возможности видеть лица подчиненных, скрытых за забралом шлема. Даже питаться приходилось строго по графику. В кают-компанию разом приходила часть команды, и отсек временно становился герметичным. Своего рода капсула, полностью защищенная от ментального воздействия и, как выяснилось, останавливающая энергентов. Необходимо модернизировать орудия истребителей. Командир космодесантников также родил за силовой метод решения проблемы сменить импульсную пушку на кинетическую, сделать снаряды с напылением сплава, разрушающего энергентов, очистить одно из портальных колец от охраны и покинуть свалку. Можно тревога, Фиксирую сильное возмущение пространства. В динамиках шлема раздался тревожный голос ИИ, на мостике взвала сирена. На тактическом экране прямо из ниоткуда стали появляться крупные цели, не уступающие размерами крейсеру. Одна из целей проявилась на месте фрегата и смяла малый корабль словно консервную банку. «Лейтенант Картер, максимальное ускорение!» «Отдал я приказ!» «Софа, информацию по объектам!» «Это флот, фиксирую 35 кораблей среднего класса». И скин быстро сориентировалась. Активных действий не проявляют. «У них сейчас все корабельные системы повырубало, поэтому и не проявляют. Лейтенант Картер, через сколько минут мы выйдем из возможной зоны поражения?» «Через семь минут, если вероятный противник обладает вооружением, сравнимым с нашим», – отозвался пилот. «Софа, максимальную нагрузку на маршевые двигатели». Через десять минут, во время которых Басов стремительно набирал скорость, мы стали свидетелями гибели целого флота, а вместе с ним и объединение. Зрелище было страшным. Сотни чистильщиков появились среди незваных кораблей почти мгновенно. Разработанная старшим бортинженером система сканирования отлично справилась, зафиксировав появление энергентов. Большая часть вампиров тут же набросилась на вывалившийся из-под пространства флот, десяток устремился в погоню за нами и столько же двинулось к планете. Космический мусор по-прежнему блокировал мир объединения, но всем в рубке стало ясно, местным старожилам вряд ли удастся выжить. Оценив увеличивающийся разрыв между басовым и преследовавшими нас энергентами, я обратился к Скину. «Софа, нам необходимо место, куда можно будет приземлиться. В открытом космосе мы не сможем отбиться от чистильщиков». «Приняла адмирал», — ответила ИИ. «В приоритете поиск космического объекта, способного принять крейсер». Маркеры кораблей неизвестного флота стали стремительно гаснуть на тактическом экране. «Черт! Прошло всего лишь четверть часа!» А это что за вспышка, накрывшая половину экрана? Адмирал, фиксирую мощнейший энергетический всплеск в районе второй планеты. Похоже на действие оружия на основе антиматерии. Нас не зацепят? Я безмолвно выругался. Черт, это ж как нужно бояться чистильщиков, чтобы подорвать целую планету. Я был знаком с антиматерией не понаслышке. Федерация, состоящая из нескольких раз в свое время была уничтожена подобным оружием. Земная федерация выиграла войну с бессмертными лишь благодаря правильному использованию столь мощного оружия. От подрыва мины, начиненные критической массой антивещества, выжигались пространства, имеющие диаметр в четверть астрономической единицы. Никакая броня, никакие энергетические щиты не выдерживали удары этого мощного оружия. Мы вышли из зоны поражения. Успокоила меня и скин Откуда объединение оружия на основе антиматерии? Поинтересовался лейтенант Ананьев. Отвечать никто не стал, вопрос был риторический. Через семь минут на тактическом экране появились красные точки трех чистильщиков. Остальных, видимо, перемололо взрывом. Басов набирал ускорение, а вот энергенты двигались с одной скоростью, но все же продолжали преследование. Было ясно, что они действовали по заложенной программе, только я был уверен, это ненадолго. Софа, зафиксируй расстояние до чистильщиков, когда они прекратят преследование. У них должен быть предел, за которым они потеряют цель. Лейтенант куаниса есть предположение, за счет чего эти твари могут перемещаться в пространстве, не имея двигателя? Меня тоже интересовал данный вопрос. Отозвался бортинженер. Это еще одна причина, ради которой нужно поймать и изучить энергента. Предлагаю дождаться преследующих нас особей и попытаться взять одного чистильщика в плен. Первоочередная задача – добраться до планеты с кислорода, содержащей атмосферой, а для этого нужно совершить гиперпереход и не один. Софа, необходимо рассчитать короткий прыжок, направленный к этим координатам. Я указал на карте, куда именно. Серия малых гиперпереходов на расстояние, не превышающее площадь сканирования, сведет к минимуму возможный риск. Впереди предстояло много работы.